Глава шестнадцатая. Незваные гости. Астрис появилась за спиной эльфийки и та болезненно вскрикнула. Теневой кинжал поразил печень, не помогла и толстенная бронька, прикрывающая тело воительницы. Напарница-лучница среагировала молниеносно. Но на пути стрел появились иллюзорные щиты, которые отклонили их в сторону от цели, ну а далее все по отработанной схеме. Какое-нибудь мерзкое насекомое... Материализация, виск, слив соперниц. С девчонками сражаться проще всего. Стоит им почувствовать, как под одеждой ползает какая-нибудь букашка, как и начинается истерика. Еще очень помогает иллюзия обнаженного мужчины той же расы. Ступор на несколько секунд гарантирован. Кстати, против мужиков этот прием тоже прекрасно работает. Кто же пройдет мимо сногсшибательной красотки в весьма пикантной позе? В общем, метод рабочий позволяет выиграть несколько дополнительных секунд. Нет, иногда попадаются исключения, но на общую картину боя это обстоятельство практически не влияет. Мы с Астрис довольно быстро и без серьезного риска разносим любых противников в категории плюс один, но в максимальный плюс два приходится немного поднапрячься. Опыт за победу над высокоуровневыми игроками система начисляет очень щедро, Но мы решили, что пока нам не стоит качаться выше 49-го. Нас перекинет в третью категорию, и задача по набору рейтинга усложнится. А оно нам надо? Определенно нет. Большую часть опыта я накапливал в своей богованной части. Когда начнется следующий сезон, переброшу полагающиеся Астрис половину. Ну и Арха, конечно, прокачивал. Как оказалось, система не накладывала ограничений на развитие пэтов и мой поучар уже перевалил за 60-й левел. У нас гости. Вернувшись в замок после очередной дуэли, тут же сориентировался я. Мы всегда уходили на арену рядом с артефактом, чтобы в случае возникновения проблем сразу начать их решать. Сработала сигналка. Я приказал юнитам расставить по окрестным лесам простенькие сигнальные заклинания. Уже на бегу продолжил вводить в курс дела Астрис я и одновременно накладывал на девушку пачку бафов. «Нужна полноценная разведка, а я пока подежурю на стене». Разбойница свернула к замковому телепорту и вскоре скрылась во вспышке света. «Верное решение. Лучше сразу прыгнуть поближе к месту срабатывания сигнализации, чем нестись туда на своих двоих». Вепри. Появилось через пару минут сообщение в кланчате. «Группа захвата. 30 игроков. Клан Лида не вижу. Скорее всего, он возглавляет аналогичную группу». Закончила доклад Астрис. «Что же они сами подписали себе смертный приговор?» ответил я. «Преследуй по-тихому, а когда подойдут поближе, сливай хилы и по возможности магов, а потом уходи. Но не рискуй. Помни, что во время захвата возрождение происходит через 10 минут и с серьезным дебафом. Я подсоблю тебе со стен иллюзиями и отвлеку внимание. Тогда и начинай работать». Игроки теперь уже вражеского клана шли не таясь. Причем Астрис докладывала, что они очень шумно обсуждают свои планы по поводу ее тела, что привело девушку в состояние ярости, но самообладание она не потеряла. Молодец, растет над собой. Вторая и третья группы тоже проявили себя, потревожив сигнальное заклинание. Нас взяли в кольцо и рассчитывали быстренько захватить замок. Видать, кто-то из бывших членов клана подсуетился и слил им информацию о смене власти у Ховерсов тем самым выбив себе местечко в вепрях. Что же, вполне ожидаемо. Ладно, пора начинать, а то враги уже совсем близко подошли. «Врубаю режим осады», — предупредила Астрисья. «Без чата они не смогут оперативно приходить друг другу на помощь. Защитный купол у замка слабый, долго не продержится. Так что от того, как быстро ты сможешь слить магов, будет зависеть исход боя. Связь будем держать посредством иллюзий. Не забывай поглядывать в небо». Хорошо, что я заранее предусмотрел подобное развитие событий и показал Астрис простенькие сигналы, при помощи которых получится оперативно перераспределять доступные силы в зависимости от тактической обстановки. Понять, что означают эти сигналы, непосвященному игроку будет невозможно. Зато их поймут мои юниты. но ну и Астрис, само собой. Режимом осады игроки активировать не любят. Чаты ведь отключаются не только у нападающих, но и у защитников, и руководить обороной становится на порядок сложнее. Когда в клане много народу, это может стать большой проблемой. Без постоянных тренировок работы в таких условиях каждый игрок будет действовать сам по себе, ну или максимум небольшими группами, и о слаженной обороне не может быть и речи. Но нас всего двое. Ну и системные юниты, которые я обучил реагировать на иллюзорные сигналы. Так что наша обороноспособность не пострадает. А вот для нападающих отсутствие связи с другими группами и со своим замком станет очень неприятным сюрпризом. Пусть они пока этого и не понимают. Но и после отражения атаки при активированном осадном режиме замок получает суточный иммунитет. Над замком замерцал бледный защитный купол. Мда, слабоват. Подобного рода девайсы стоят довольно дорого. А лишних денег у Ховерсов отродясь не было. Еле-еле успевали с долгами системе расплатиться, вот и закономерный результат. И ведь даже баллист простеньких на башнях нет. Про катапульты я вообще молчу. Печально это, но да ладно, работаем с тем, что есть. Выждав нужный момент, запустил в воздух три зеленых огонька, и расположившийся во дворе замка отряд лучников из 20 юнитов встал на изготовку. Выставив маркер на нужную область, Отдал команду лучникам произвести залп. Заскрепела тетива, и во врага полетела сотня стрел. Почему сотня? Да потому что к двадцати реальным я добавил восемьдесят иллюзорных. Пусть вражеские игроки поломают голову над тем, сколько народа реально засело внутри замка. Нападающие среагировали оперативно. Маги выставили групповой щит, который должен был отразить атаку, но тут в дело вступила Астрис. Разбойница воспользовалась шагом сквозь тень и возникла за спиной одного из магов вражеской группы и разразилась ураганной серией ударов, очень быстро отправившей игрока на возрождение, а потом вторым шагом сквозь тень ушла от законного возмездия. В результате групповой щит распался, и не ожидающих такой подставы игроков накрыла лавина из стрел. маты крики боли были слышны даже с замковой стены. А я не смог сдержать довольную улыбку. Ну а вы как хотели. Думали, вас тут хлебом солью встретят и к замковому артефакту проводят. Думали, вас тут хлебом солью встретят и к замковому артефакту проводят. Так и на замок. Система запретит кому-либо повторную атаку сроком на сутки. Вот тогда мы и наведаемся в гости к вепрям. А тот факт, что основа клана будет под серьезным дебафом, лишь упростит нам задачу. Второй раз такой же фокус этой группы провернуть не получится. Теперь игроки будут на чеку, поэтому в воздухе появились три оранжевые искорки, и разбойница устремилась к другой группе игроков. Предупредить-то их об опасности пострадавшие не смогут. Ну, а этой группой займусь уже я, пусть только подойдут поближе. Пока Астря сбежит к следующей группе, дал повторный залп по той же области, Но в этот раз игроки не сплоховали и укрылись за щитами. Зато моя атака побудила их к активным действиям. И они скоро войдут в зону охвата магов. Свои магические юниты я разместил в четырех башнях. А еще два, согласно задумке, должны перемещаться и помогать защитникам там, где это нужно. Во время выбора скиллов я делал упор на заклинания с массовым уроном. Так что пусть враги и дальше идут кучно, опасаясь атаки из инвиза. Это лишь облегчит работу. Так, Астрис должна была уже добраться к другой рейдовой группе. Переместившись на нужный участок стены, тихонечко выругался. Игроки уже преодолели половину расстояния до стены. Причем идут они цепочкой, а не плотной группой. Скоро начнут обстрел купола. но ну а когда обнулят защиту, в игру вступят вражеские разбойники, для которых взобраться на стены — плевое дело. Сигнал для напарницы — И вот уже на вторую группу врагов обрушивается лавина из стрел. Астрис выплеснула на неожидающих нападения магов всю свою ярость и умудрилась слить не только мага, но и хила на точку респа отправила. Уж больно удачно группа растянулась и подставила под удар слабо слабозащищенных игроков. Купол щита замерцал, первая группа вышла на рубеж атаки. Отправив девушке сигнал перемещаться к третьей группе, помчался обратно, чтобы лично... Скоординировать удар сразу четырех магов. Пяти, если считать и меня. Удар получился страшным. Два мага огня жахнули огненным дождем, да так удачно, что накрыли сразу всю группу. Одновременно с этим маги земли превратили почву под ногами игроков в вязкое болото, что исключало возможность быстро выйти из зоны удара. но ну а я превратил новенький посох, обнаруженный в клан храних оверсов, в снайперскую винтовку, и стал наносить точечные удары материализованными пулями по неприкрытым броней участкам тел игроков, стараясь в первую очередь выбивать глаза. Но ну и лучникам приказал устроить обстрел территории. Такой скоординированной и мощной атаки вепри от нас не ожидали. Магические щиты, которые все же успели выставить маги, были сметены за первые секунды работы огненного дождя. И потом уже ничего не мешало раскаленным огненным каплям, выкашивать плотную группу игроков. Первое время воины пытались защищать магов своими щитами, чтобы те восстановили магическую защиту. Но мои точные удары сбивали каст и дезориентировали игроков, так что участь этой группы была уже предрешена. Когда действие заклинаний закончилось, на земле осталось лишь 5 раненых игроков из 30, добить которых я отправил арха. В купол прилетело что-то серьезное, И он тут же тревожно замигал. Проклятье. Третья группа, в составе которой, похоже, находится и глава вепрей, вышла на дистанцию атаки. Надо бы их отвлечь чем-нибудь, пока юниты спешно меняют позиции. Сформировав иллюзию стаи саранчи, направил ее в сторону врагов. Эх, слабовато у меня, пока магия иллюзии развита для подобных выкрутасов. Всего на второй уровень, пока сумел атрибут перевести, но ничего. Наверняка в закромах у вепре имеется солидный резерв карт-атрибутов. Осталось их только экспроприировать в качестве морального ущерба. Среди сотен иллюзорных тварей я наметил десяток, который в нужный момент обретет материальность. Это тот максимум, на который я в данный момент способен. Весь объем иллюзорной энергии вбухал. Теперь вот приходится на бегу восполнять запас за счет заклинания, конвертера и пузырьки маны в себя вливать. Новая угроза заметно переполошила игроков. Они прекратили обстреливать уже наладан дышащий купол замка и сосредоточили огонь на стае саранчи. Маги огня дали координированный залп фаерболами, но заклинания прошли насквозь, не причинив насекомым вреда. «Эта обманка донесся до моих ушей разъяренный вопль. Сносите купол!» «Это ты зря», — мысленно усмехнулся я. «Купол-то вы, может быть, и снесете». Вот только мои насекомыши еще себя покажут. По всему замку раздался звук бьющегося стекла. Защиты больше нет. Теперь надо держать в уме тот факт, что невидимки могут попытаться добраться до замкового артефакта. Ага, удачи им. Не мог же я не оставить сюрпризы незваным гостям. Стая саранчи достигла вражеской группы. Вновь опустошив иллюзион, материализовал 10 творюшек и натравил их на магов и хило. Раздался истеричный женский виск. Ну да, понимаю, неприятно, когда в самые интимные места заползают насекомые и начинают там все кусать и царапать. Но ничего не поделаешь, вы сами пришли. Росыпь зеленых искр улетела в воздух, и мои магические юниты одновременно ударили по врагу. С этой стороны у меня маги воды, так что игроков накрыл дождик из сотен острых ледяных игл. Эх, жаль, что откат у заклинаний с массовым уроном довольно большой. Мне бы сейчас не помешало сжахнуть чем-нибудь убойным догонку Но чего нет, того нет. Все же системный юнит — это неполноценные игроки-маги. В их арсенале может быть лишь несколько обычных заклинаний, либо одно массовое. Как только закончилось время действия ледяного дождя, отправил в небо сигнал для Астрис, и девушка тут же появилась за спинами раненых, деморализованных игроков и начала методично наносить удары кинжалами в наиболее уязвимые места моя школа дельный марафон на арене не прошел даром разбойница уже начала брать на вооружение тактику ошеломления. я сумел разглядеть как девушка с особым остервенением набросилась на корчащегося от боли лидера вепри мужик был магом и попал под раздачу саранчи так что не смог защититься от ледяных игл сыплющихся с небес арис слила его довольно быстро потом прихватила еще парочку тряпичных магов и шагом сквозь тень ушла от рванувших к ней со всех ног бойцов ближнего боя. Так, пора с ними заканчивать, а то как-то скучно становится. Арх вроде как добил всех игроков из первой группы. Астрис закончит уничтожение игроков магического класса тут. Значит, мне остается разобраться со второй группой, которая после разрушения купола рванула к стене замка. Из-за игровых условностей сломать стену Порой бывает намного легче, чем проломить ворота. Ховер не особо заморачивался с этим вопросом, и прочность стен в его замке оставляет желать лучшего. Пока я добирался до нужного участка обороны, враги уже половину очков прочности умудрились снести. и Ведь не знают бедолаги, что от остальных групп захвата, считай, ничего и не осталось уже. Вон с каким упоением калашматят стену. Ну, пускай проламывают. Во дворе их ждет встреча с четырьмя десятками юнитов на набафанных по самую макушку юнитов, прошу отметить. В общем, добить этих незадачливых агрессоров не составило особого труда. Юниты сковали игроков боем, ну а я помогал им точечными ударами со стены. Остатки третьей группы позорно сбежали. Итоговый счет 89-0 в нашу пользу. У входа в помещение замкового артефакта мы потом обнаружили тела трех разбойников. Не дошли немного бедолаги. Каменюкой совершенно случайно придавила. Обмельчали нынче грабители. Совсем забыли про такие штуки, как механические ловушки. Встал вот не на тот кирпичик и получи булыжником по темечку. Ведь стоят подобного рода сюрпризы не так уж и дорого. Главное подойти к процессу защиты с фантазией. Атака на замок отражена. Награда за успешно отраженную атаку конкурирующего клана плюс 250 клановых очков. Специальный бонус за отражение атаки малым числом игроков плюс 250 клановых очков. Ваш замок получил иммунитет на следующие 24 часа. Проинформировала нас система, как только все вражеские игроки покинули зону осады замка. Вот и отлично. Сразу на несколько позиций в рейтинге вверх скакнули и обезопасили себя от трансформирования Знаешь, а я начинаю получать от всего происходящего реальное удовольствие проявилась рядом со мной Астрис. «Ты прав, это действительно весело». «Вот», — многозначительно подняв палец вверх, ответил я. «Молодец, мой юный подаван ты на верном пути». «Кто?» — в очередной раз переспросила девушка. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Так, полчаса на сбор выпавшего с игроков лута, продажу ненужного и закупки, а потом предлагаю отправиться в логово Вепри с ответным визитом, а то некрасиво как-то». Они к нам в гости без приглашения завалились, а мы что, хуже, что ли? У нас есть еще 20 часов до окончания сезона, чтобы испортить этому клану жизнь и параллельно повысить собственное благосостояние. С превеликим удовольствием, кровожадно улыбнувшись, проговорила Астрис. «Моя школа, вот это по-нашему. Только вперед, только хардкор».